Эпилог. Моя задумка в том, чтобы посетители, заходя через эту комнату в дом, узнавали о его истории и об истории семьи. Мэт помохал рукой, повесив на стены пару плакатов. "Предложил Дайсон. Нет, никто их не будет читать. У меня есть идея намного лучше. Мы пригласим их присесть и покажем кое-что". Лили улыбнулась. "Что-то типа фильма?" Мэт кивнул. Очень короткие, не дольше 10 минут. Так, а мы что здесь делаем? спросил Дайсон. А вы в нём сыграете? Дайсон повернулся к Лили. Мне нравится мне это дорогуша. Он хочет нарядить нас в какие-то дурацкие костюмы и сделать из нас полных клоунов. Вовсе нет. Эвелин Бринделл вплыла в комнату, держа две вешалки. На одной было длинное шерстяное платье с коричневым передником и маленькая белая шляпка. На другой пара сатиновых брюк, сюртук и рубашка с рюшами. Их она вручила Дайсону. У меня есть к нему парик и туфли. Будьте очень осторожны, это исторические вещи. Уотер даже носил этот костюм. У нас есть портрет в гостиной. Вы хотите, чтобы я всё это надел? Мат улыбнулся. Из вас получится отличный Уолтер Бриндолл. Он был вроде денди, любил свою одежду и своё отличное вино. Вам нужно лишь надеть костюм, сесть вон в то симпатичное кресло и прочитать, что написано на этих карточках. Я их перед вами подержу. Джош запишет на камеру. Молодой человек, стоявший в глубине комнаты, слегка поклонился. "А я?" спросила Лили. "Какая у меня роль в этом спектакле?" "Горничная", ответила Эвелин Бриндоллс с чувством. В процессе съёмок вы зайдёте в комнату и положите в камин свежий уголь. Сколько длится это чтение? Недолго, Телбот. Идея в том, что посетители нажимают на кнопку в стене, и фильм запускается. Вы будете сидеть в кресле и дремать. Они нажимают кнопку, вы просыпаетесь, приветствуете их и рассказываете о своей эпохе. Дайсон вздохнул, смирившись, он взял вещи у Эвелин. Ладно, но я хочу кое-что взамен, парень. Тебя в участке утром в понедельник, свежим и готовым работать со своей новой командой. Идёт Талбот. Что касается команды, я уже всё решил. Я хотел бы взять Лили и Бэквита, если вы не против. Он повернулся к Лили. Пойдёт? Готов дать шанс, хоть мы и из разного теста.